на пятьдесят восьмом году жизни. Глава 3 В Ноевом ковчеге. Здесь тихо. Почти просторно. И, главная дверь в коридор постоянно не заперта. Можно, когда вздумаешь без надзора, проследовать в отхожее место. И там никто за тобой не присматривает и не торопит. Свобода! После толкотливой и душной камеры тюремная больница была курортом. Повезло и соседям. Тихие, спокойные люди все больше молчат, лежат с книгой или, как я, отсыпаются. Мне удалили аппендикс. Операция прошла легко, и я полеживаю, расслабленно и умиротворенно. Отчасти потому, что расписался в уведомлении об окончании следствия. Иначе говоря, знаю, что меня не станут больше таскать на допросы и дополнительно шить по перенятому у уголовников словечку какое-нибудь состряпанное дело. Следователи, видимо, решили... Наскреблось достаточно, чтобы тройка или особое совещание уцепились за видимость провинности и могли по совести влепить мне срок. Приобретенные за четыре месяца тюрьмы опыта знания позволяли угадать исход, Мне предстоит трехлетняя высылка, какой обычно присуждают болтунов, как окрестили агитаторов, рассказчиков анекдотов и веселых неосмотрительных людей, отпускающих острые шуточки по поводу порядков. С такой перспективы я вполне примирился. С волей передали, чтобы я выбирал ясную поляну, где меня устроят друзья семьи. Итак, я ждал, коротал как мог время и воображал будущее. Судьба, думалось, распоряжается так, чтобы я взялся всерьез за дело, от дилетантских попыток писать перешел к серьезной литературной работе. Скрашивал мое ожидание и близкий мне человек. Георгий Михайлович Ассаргин был несколько старше меня. Уже в четырнадцатом году он новоиспеченным корнетом отличился в лихих кавалерийских делах. Великий князь Николай Николаевич лично награждал его Георгиевским крестом. Ассаргин принадлежал к совершенно особой породе военных, к тем прежним кадровым офицерам, что воспринимали свое нахождение в армии на рыцарский средневековый лад, как некий возвышенный вид служения вассала своему сюзерену. Ассаргин боготворил великого князя, шеф полка. да еще царские дяди, член священной семьи помазанников божьих Николай Николаевич облачался Георгием в какие-то недоступно чистые ризы, и всякий поступок великого князя, его высказывания, привычки и манеры в передаче Георгия приобретали особый, высший смысл. Его высочество, как нередко называл он Николая Николаевича, был и лучшим наездником в русской кавалерии, а это что-нибудь дозначит, дорогой мой, при наших-то кентаврах, и обожаемым командиром, и отцом солдатам примером преданности традициям русской армии. В роковые первые месяцы войны гвардейская кавалерия, заведенная бездарным генералом Безобразовым под немецкие пушки, была разгромлена. Уцелевшего Георгия ненадолго причислили к штабу, верховного главнокомандующего великого князя, и он имел счастье выполнять собственные приказания Николая Николаевича. К традиционному преклонению прибавилась личная преданность. То был кульминационный период жизни Ассаргина. Всякую крупицу воспоминаний о великом князе он берег свято.